131. Матерь Огни йоги Сознание всегда говорит, когда можно коснуться нас и насколько глубоко, и когда касание это будет успешным. Можно назвать эту степень чуткости ощущением созвучности с теми, к кому устремляется дух. Пространственные возможности, если они благоприятствуют, не зависят от нас, но умение использовать полностью их когда они благоприятны уже в нашей власти. Потому звучащих моментов не упустим, взяв от пространства все, что в силах мы взять».